Глава 12. Обещание спокойной и деятельной жизни, залогом которой, казалось, стало моё первое безоблачное знакомство с Тернфельдом, не обмануло и при продолжении этого знакомства. Миссис Ферфакс оказалась именно такой, какой и выглядела: доброй, в меру умной женщиной с мирным характером и хорошей домоправительницей. Моя ученица была обойкой девочкой, избалованной и иногда капризной. Но так как её поручили всецело моим заботам, и никто не вмешивался в мои планы её воспитания, то вскоре прежние выходки были забыты, и она стала послушной и прилежной. У неё не было ни блестящих способностей, ни оригинальности в характере, ни особой чувствительности или непогодам развитого вкуса, словом, ничего, что хотя бы надёим преподнимало её над обычным уровнем детей её возраста. Но не было и никаких особых недостатков или дурных наклонностей, которые бы поставили её ниже него. Она делала положенные успехи, питала ко мне живую, хотя, наверное, не очень глубокую привязанность, и своя наивность и весёлая болтовнёй и стараниями заслужить похвалу вызвала у меня ответную симпатию, достаточную, чтобы нам обоим было приятно общество друг друга. Мои слова, пар парентез, скажем в скобках, Несомненно, сочтут весьма бездушными те, кто провозглашает торжественные доктрины об ангельской природе детей и почитает священной обязанностью их воспитателей относиться к ним с идолопоклонческим обожанием. Однако я пишу не для того, чтобы льстить родительскому эгоизму, повторять ханжеские слащавости или подтверждать лицемерные выдумки, но просто в виду правдивый рассказ. Я добросовестно заботилась о здоровье и образовании Адели. Учила её и испытывала тёплое чувство к милой девчушке, точно так же, как питала благодарность к миссис Ферфакс за её доброту и удовольствие от её общества, пропорционально её расположению ко мне и за урядность её ума и характера. Пусть кто хочет пререцает меня, если я добавлю, что порой, когда я в одиночестве прогуливалась по лесу, Когда подходила к воротам и смотрела на дорогу, или воспользовавшись тем, что Адель играет с Бонной, а миссис Ферфакс варит варенье в кладовой, я поднималась по трём лестницам, откидывала крышку люка, выходила на крышу и смотрела на луга и холмы, на дальний горизонт, что тогда во мне просыпалась жажда обладать зрением, которое проникло бы за эти пределы, достигло бы большого мира. городов и дальних краёв, кипящих жизнью, о которых я только слышала. Что тогда я мечтала приобрести побольше опыта, чем у меня было, встречаться с близкими мне по духу людьми, расширить круг моих знакомств, а не ограничиваться обществом тех, с кем судьба свела меня здесь. Я ценила то хорошее, что было в Месис Ферфекс, и то хорошее, что было в Аделе. Но я верила, что есть иное и лучшее. А вера жаждала убедиться в этом воочию. Кто станет винить меня, несомненно, очень многие. И меня назовут излишне требовательной. Но что я могла? Стремление к переменам было заложено в моей натуре. Иногда оно оборачивалось мучительным волнением, и тогда облегчение я находила только расхаживая по коридору третьего этажа взад и вперёд, в тишине, в безлюдье. позволяя моему внутреннему взору созерцать манящие видения, которые представали перед ним, а их было множество, одно другого прелестительнее. Мое сердце возбуждалось ликующим чувством, которое и тревожило его, и ободряло. И что самое лучшее, я открывала свой внутренний слух повести, которая никогда не завершалась, повести, творимой моим воображением и не имеющей конца. Полный событий, жизни, огня, чувств, всего того, о чём я страстно мечтала и чего не было в моём будничном существовании. Четно настаивать, будто человеческая душа должна удовлетворяться покоем. Нет, ей необходима бурная деятельность, и она создаёт её подобие в мечтах, если не может обрести в явь. Миллионы обречены на ещё более застывшее существование, чем моё. И миллионы безмолвно восстают против своего жребия никому неизвестно сколько ещё восстаний кроме политических зреет во множествах населяющих мир считается что женщины как правило очень спокойны но женщины чувствуют точно так же и точно то же что и мужчины применение своих способностей и поле для деятельности им необходимо не менее чем их братьям они страдают от навязанных им слишком жёстких ограничений от абсолютной застойности жизни совершенно так же, как страдали бы на их месте мужчины. И какая узость со стороны этих привилегированных счастливцев утверждать, будто женщинам положено ограничиваться приготовлением пудингов, штопкой чулок, игрой на фортепиано и вышиванием кошелёчков. Какое недомыслие осуждать их или смеяться над ними, если они стремятся делать более того, узнавать более того, чем обычай предписывает их полу. В этом моём уединении я довольно часто слышала смех Грейс Пул, тот же раскат, та же медлительность, растянутые ха-ха-ха, которые так напугали меня в первый раз. Слышала я её невнятное бормотание, даже более странное, чем её смех. Бывали дни, когда она хранила полное безмолвие, Но в другие я не находила объяснения звукам, которые доносились до меня. Порой я видела, как она выходила из своей комнаты с тазиком, тарелкой или подносом в руках, спускалась в кухню и вскоре возвращалась. Обычно, о, романтичный читатель, прости меня за пошлую правду, с кувшинчиком портера Её наружность всегда действовала охлаждающее на любопытство, которое пробуждали во мне непонятные звуки, доносившиеся из -за её запертой двери. Суровость и туповатость её черт не сулили ничего интересного. Я несколько раз старалась завязать с ней разговор, но она оказалась очень немногословной. Короткие да и нет обычно тут же клали конец моим попыткам. Другие обитатели дома Елена Джона его жена Лия, горничная, и Софий французская няня, были обычными, вполне достойными, но ничем не примечательными людьми. София разговаривала по-французски, иногда задавала ей вопросы о её родине. Она была плохой рассказчицей и не умела ничего толком описать. Ответы её чаще всего были настолько сбивчивыми и пустыми, что охлаждали всякое желание расспрашивать её дальше. Октябрь, ноябрь, декабрь остались позади. Как-то в январе миссис Ферфакс после обеда попросила меня устроить Аделье маленькие каникулы, так как она немножко простудилась. И Адель поддержала эту просьбу с пылом, напомнивше мне, как я сама в детстве радовалась любому освобождению от уроков. Поэтому я дала согласие, считая, что некоторая уступчивость тут вполне уместна. День был ясный и безветренный. Хотя и очень холодный, мне не хотелось си дальше сидеть в библиотеке, где я провела всё утро. А миссис Ферфакс как раз написала письмо, которое требовалось отнести на почту, и потому, надев шляпку и пелерину, я вызвалась отнести его в Хей. Две мили сулили приятную зимнюю прогулку. Убедившись, что Адель уютно устроилась в своём креслице у пылающего камина в комнате миссис Ферфакс, и вручив ей для развлечения её самую хорошую восковую куклу, обычно кукла это лежала в запертом ящике, завёрнутая в фольгу, а также сборник сказок. Я ответила поцелуем на её "Арена бьянтома, вона мима шер мадмоазель Жаннет. Возвращайтесь поскорее, мой дружочек, мадмоазель Жаннет" и отправилась в путь. Земля была твёрдой, воздух неподвижным, дорога пустынной. Я шла быстрым шагом, пока не разогрелась, а потом замедлила его, чтобы насладиться прогулкой и проанализировать, чем объясняется удовольствие, которое дарил мне этот час и всё вокруг. Церковный колокол, когда я проходила мимо колокольни, как раз отбил 3, и очарование часа заключалось в надвигающихся сумерках, в бледном солнце, опустившемся совсем низко. Тёрнфилд остался вдали позади. И я шла между живыми изгородями, которые в летние месяцы славились благоухающим шиповником, а осенью орехами и ежевикой. И даже теперь кое-где хранили алые клады ягод боярышника и рябины. Однако зимой дорога больше всего пленяла полным одиночеством и безлиственным покоем. Шум ветра налетел он остался бы беззвучным, потому что вокруг не было ни остролиста, ни других вечнозелёных растений. чтобы зашелестеть в ответ. А облетевшие ореховые кусты и боярышник оставались столь же неподвижными, как белые стёртые камни, которыми была вымощена средняя часть дороги. Справа и слева в даль уходили луга, где теперь не паслось ни единого стада, а коричневые пичушки, иногда опускавшиеся на ветке, казались одинокими побурелыми листьями, которые позабыли о пасть. Да, хэя, дорога всё время вела вверх. Пройдя половину пути, я осела на приступку перелаза, открывавшего доступ на луг. Поплотнее закуталась в пелерину, спрятала руки в муфточку и совсем не чувствовала холода, хотя день был морозный, о чём свидетельствовала ледяная корка перед мостом через ручей. Теперь он замёрз, но несколько дней назад, во время бурной оттепели, вышел из берегов и хлестал через мост. С моего места мне был виден Тёрнфилд. Серой зубчатым парапетом дом был центром долины подо мной. На западе темнял его лес и грацинная роща. Я медлила там, пока солнце не зашло за деревья, а затем его багровый диск закатился за горизонт позади них. Тогда я повернула голову и поглядела на восток. Гребень холма впереди оседлала восходящая луна. Бледное тучно облако, но с каждой минутой обретая яркость, Она повисла над хэем, который был почти целиком заслонён деревьями. Струйки сезоводомы велись над его малочисленными пичными трубами. Население оставалось ещё меле, но в полнейшей тишине до меня уже доносились лёгкие отголоски тамошней жизни. Мой слух улавливал эхо подречек, в каких долинах и оврагах я не могла бы сказать, но за хэем поднимались другие холмы, и без сомнения, их там струило снемало. Вечерняя же безмолвие выдавала и журчание самых ближних потоков, и вздохи самых дальних. Грубый шум вторгся в эти замирающие всплески и шёпоты, одновременно и очень далёкий, и очень чёткий. Перестук и поляскивание заглушили нежный лепет вод. Так на картине тяжёлая громада отрога или корявый ствол могучего дуба, написанные на переднем плане сильными тёмными мазками, Заслоняют воздушную даль голубеющих холмов солнечный горизонт и перламутр облаков, где один оттенок мягко переходит в другой. Шум приближался к мосту, нарастающий лошадиный топот, хотя извивы дороги пока ещё прятали коня. Я как раз собиралась встать с приступки, но дорога тут сужалась, и я осталась сидеть, чтобы пропустить всадника. В те дни я была молода, В моём мозгу обитали всяческие фантазии, и светлые, и тёмные. Среди прочего вздора там прятались воспоминания о няниных сказках. Когда они пробуждались, расцветшая юность добавляла им силы и яркости, на которые детство не способно. И слушая топот, ожидая появления лошади из сумрачных теней, Я вспомнила услышанное от Бэсси предание, в которых действовал некий североанглийский оборотень, называемый гитраш. В облике коня, мула или огромного пса он являлся препоздавшим путником на пустынных дорогах, как этот конь должен был вот-вот появиться передо мной. Он был уже совсем близко, но всё ещё оставался невидимым, когда я услышала шорох под живой изгородью. И совсем рядом, возле ореховых кустов, проскользнул огромный пёс, ясно выделявшийся на их фоне чёрно-белой окраской шерсти. Точно таким же было, по словам Бесси, одно из обречий гитроши, подобие льва с длинной шерстью и тяжёлой головой. Однако, вопреки моим ожиданиям, пёс пробежал мимо меня, не остановившись, не поглядев мне в лицо жуткими, вовсе не собачьими глазами. И тут появилась лошадь, высокий скакун с всадником на спине. Всадник, человек, мгновенно разрушил чары. Никто никогда не осёдлавал Гитроша, он всегда был одинок. Да и гоблины, полагала я, хотя и вселяются в тела бессловесных животных, вряд ли склонны искать приют в человеческой оболочке. Да, это был не Гитрош. А просто путешественник, избравший более короткий путь в Милкет. Он промчался мимо, и я пошла своей дорогой. Но не сделала и нескольких шагов, как остановилась и оглянулась, услышав скрежет и восклицания. Какого дьявола, за которыми последовал звук тяжёлого падения. Всадник и конь лежали на земле. Копыта коня поскользнулись на обледеневшей дороге. Пёс вернулся огромными прыжками, увидел, что его хозяин попал в беду, услышал стон коня и принялся лаять. А тёмные холмы отвечали ему раскатистым мехом. Лай был очень бассистым, пропорционально телосложению пса. Он обнюхал два лежащих тела, а потом подбежал ко мне, словно призывая на помощь. Никого другого он на ней попросить не мог. Я послушно направилась к садовнику, который к этому времени выпутался из стремян. Движения его были такими энергичными, что подумала я, он вряд ли сильно ошибся. Но всё-таки спросила: "Вы не расшаплились, сэр?" По-моему, он сыпал проклятиями, хотя я не могу утверждать это наверно. Однако он несомненно произносил какое-то заклинание, так как не ответил мне сразу. "Не могу ли я чем-нибудь помочь?" задала я ещё один вопрос. "Просто отойдите в сторону", ответил он, поднимаясь с земли. Сначала став на колени, а потом и на ноги. Я послушалась, и начался процесс кряхтения, ударов и лязганья копыт под компонент лай и подвываний. Так что я отошла ещё на несколько ярдов, однако решила подождать и посмотреть, чем всё завершится. К счастью, завершилось всё хорошо. Конь поднялся на ноги, а пёс угомонился по команде "Куш, отсман". Теперь всадник нагнулся, Я ощупал свою ногу, начав со ступни, словно проверяя цела ли она. Видимо, что так оказалось не так. Он добрёл до перелаза и сел на приступку, с которой я только что встала. Несомненно, я была в настроении оказать ему услугу или во всяком случае предложить её, потому что я снова подошла к нему. Если вы нуждаетесь в помощи, сэр, то я могу привести кого-нибудь из Тернфельдхолла или из Хейе. Благодарю вас, но я справлюсь сам. Отошлось без переломов, просто небольшое растяжение. Вновь он встал, нажал на ступню, и у него вырвалось невольное: "Ох!" Ещё не совсем стемнело, а луна уже светила в полную силу, и я могла его рассмотреть. Он был закутан в скрывавшую его фигуру плащ с меховым воротником, с остальными застёжками, я увидела только, что он среднего роста и широкоплеч. О лицо у него было смуглое, с суровыми чертами и тяжёлым лбом. В эту минуту его глаза поднахмуренными бровями были полны сердитой досады. Да он уже не первый молодости, но не выглядел и пожилым. Я дала ему лет 35. Страха я не испытывала, лишь лёгкую робость. Будтон героического вида красавцем, я бы не посмела задавать ему вопросы против его желания и предлагать ему непрошенную помощь. молодых красавцев мне редко приходилось видеть, и ни разу в жизни я не разговаривала ни с одним. Теоретически я почитала красоту, элегантность, благородную смелость, обаяние, однако по встречаясь они мне воплощёнными в живом мужчине, я инстинктивно уловила бы, что всё это не имеет и не может иметь отношения ко мне, и отпрянула бы точно от молнии, от огня, от всего, что ярко блещет, но может опалить. Даже если бы этот незнакомец улыбнулся и был бы вежлив со мной, когда я заговорила с ним, если бы он отклонил предложенную помощь учтиво и с благодарностью, я бы пошла своей дорогой, не испытывая никакой потребности повторить своё предложение. Однако нахмуренные брови и его резкость ободрили меня. Я осталась стоять на месте, когда он сделал мне знак идти дальше и объявила: "Я не могу оставить вас одного, сэр, на этой пустынной дороге". Пока не увижу, что вы способны сесть в седло. При этих моих словах он взглянул на меня. Преждн он почти не поворачивал ко мне головы. Мне кажется, вам бы следовало быть сейчас дома, сказал он. Если ваш дом где-то здесь. Где вы живёте? Неподалёку, ниже по дороге. Я ничуть не боюсь выходить в вечерние часы, если светит луна. Если вы пожелаете, я с большим удовольствием схожу за помощью в хей. Собственно говоря, Я как раз иду туда отправить письмо. Вы живёте ниже по дороге? Вон в том доме с парапетом. И он указал на Тёрнфилд-холл, облитый бледными лучами луны и чётко белевший на фоне леса, который по контрасту с небом на западе казался сплошным скоплением чёрных теней. Да, сэр. А чей это дом? Мистера Рочестера. Вы знакомы с мистером Рочестером? Нет, я никогда его не видела. Как знать, что он сейчас в отсутствии? Да. А вы не могли бы сказать мне, где он сейчас? Я не знаю. Разумеется, вы не прислуга, вы Он смолк, поглядел на мою одежду, как всегда очень простую, пелерина из чёрной шерсти, чёрная касторовая шляпка, какие бы ни стало носить ни одна уважающая себя камеристка. Он, видимо, не мог понять, кто же я такая, и я ему помогла. Я гувернантка. А, гувернантка, повторил он. Прах меня побери, совсем забыл, гувернантка. И вновь моя одежда подверглась взыскательному осмотру. Через 2 минуты он встал с приступки и поморщился от боли, едва сделал первый шаг. Отправить вас за помощью я не хочу, сказал он. Но вы могли бы сами помочь мне, если будете столь любезны. Я разумеется, сэр, У вас нет зонтика, на который я мог бы опереться? Нет, сэр. Попытайтесь взять моего коня под уздцы и подвести его ко мне. Вы не боитесь? Будь я одна, то, конечно, побоялась бы подойти к лошади. Но когда меня об этом попросили, я послушалась, положила муфточку на приступку перелаза, направилась к высокому коню и попыталась схватить уздечку. Но он нервничал и отворачивал голову. Четно я вновь и вновь протягивала руку, смертельно боясь, что окажусь под передними копытами. Незнакомец некоторое время наблюдал за нами, а потом засмеялся. "Эй", сказал он, "что гору подвести к Магомету не удастся? Значит, у вас есть только один выход помочь Магомету подойти к горе. Я вынужден попросить вас подойти сюда". Я послушалась, и он продолжал. Извините меня, но необходимость вынуждает меня воспользоваться вами как костылём. Он положил тяжёлую руку мне на плечо и, опираясь на меня, дохромал до коня. Схватив уздечку, он тотчас подчинил его своей воле и вspрыгнул в седло, хотя при этом движение его лицо исказилось от боли. Теперь, сказал он, рожав зубы, которыми закусил нижнюю губу, будьте добры, подайте мне хлыст. Он упал под изгородь. Поискав я нашла хлысты и отдала ему. Благодарю вас. А теперь поспешите с письмом в Хей, чтобы вернуться как можно скорее. При первом прикосновении шпор его конь вздрогнул и взвился на дыбы, но тут же понёсся по дороге, пёс бросился за ним, и все трое исчезли из виду, как ветка вереска, что вихрь сломал и вдаль умчал. Я взяла муфту и пошла дальше. Случилось небольшое происшествие и осталось позади. Да, это было незначительное происшествие, ничуть не романтичное, ни интересное, но всё же оно скрасило переменной один час однообразной жизни. В моей помощи нуждались, они попросили, и я её оказала. Я радовалась, что могла что-то сделать, хотя и пустяшно, но это был поступок, а мне приелось бездейственное существование. И новое лицо было как новый портрет, помещённый в галерею памяти, такой непохожий на все остальные. Во-первых, потому что это было лицо мужчины, а во-вторых, потому что оно было смуглым, сильным и суровым. Оно явилось мне, когда я добралась до Хеа и сдала письмо в почтовую контору. Я видела его перед собой, когда быстро шла вниз по склону всю дорогу до дома. Когда я поравнялась с перелазом, то остановилась на минуту, осмотрелась, прислушалась. А вдруг вновь конские копыта простучат по мосту, вновь появится всадник в плаще, и похожий на гитрошеню Фаундленд. Но я видела только живую изгородь, да прямо передо мной и вытянулась вверх навстречу лунным лучам. Я слышала только лёгкие вздохи ветра, порывами проносящегося между тернфилдскими деревьями в миле от меня. А когда я посмотрела вниз, туда, где раздавались эти вздохи, мой взгляд, скользнув по фасаду, задержался на освещённом окне, напомнившем мне, что час поздний и надо поторопиться. Мне не хотелось возвращаться в Тёрнфилд. Переступить его порог значило вернуться в застойную рутину. Подняться по тёмной лестнице, войти в мою одинокую келью, А потом встретиться с исполненной спокойствия миссис Ферфакс и провести с ней долгий зимний вечер с ней одной. Всё это совсем погасило бы лёгкое радостное возбуждение, вызванное прогулкой, заставило бы меня вновь наложить на порывы моего духа невидимые оковы однообразного и чрезчур размеренного существования. Существование, самое преимущество которого обеспеченность и покой, я переставала хоть сколько-нибудь ценить. Какую пользу я извлекла бы, будь в ту минуту я вергнута в буре необеспеченной, зыбкой жизни и нагорьком опыта, научилась бы ценить покой, среди которого я сейчас изнывала. Ровно такую же, какой человек, устав от пыточных тисков удобнейшего кресла, извлекает из длинной прогулки. И столь же естественно в моих обстоятельствах, как и этого поэта, было желание вырваться на волю. Я задержалась у ворот, я задержалась на лужайке, я прохаживалась взад и вперёд у крыльца. Ставни с стеклянной двери были закрыты, я не могла заглянуть внутрь. А и мои глаза, и мой дух словно отталкивались от угрюмого дома, от серой оболочки, скрывавшей кельи, куда не проникал луч света, каким он представлялся мне, и устремлялись к раскинувшемуся надо мной небу, синему морю, не испорченному пятнами облаков. Луна торжественно поднималась по нему, и казалось, оком взирающим вверх, пока вершины холмов, из-за которых она поднялась, уходили всё ниже и ниже. Она же устремлялась к зениту, к полуночно-тёмному в своей неизмеримой глубине. Отрепящущие звёзды на её пути вызывали ответный трепет в моём сердце и грели кровь в моих жилах, пока я смотрела на них. Однако самое незначительное способно вернуть нас с небес на землю. В прихожей пробили часы, и этого оказалось достаточно. Я отвернулась от луны и звёзд, открыла боковую дверь и вошла. В передней было не совсем темно, хотя высокую висящую бронзовую люстру ещё не зажгли. Однако там разливалось мягкое сияние, ложась на нижние ступеньки дубовой лестницы. исходило это красноватое свечение из открытых дверей парадной столовой. Широко распахнутые створки позволяли увидеть весёлое пламя в камине, отражающееся и от его мрамора, и от медной решётки, бросающее тёплые блики на сиреневые гардины и на отполированную мебель. Ложились они на маленькое общество, собравшееся у камина. Едва мой взгляд упал на эту группу, едва я услышала смешанный гул голосов, в котором различало весёлое тараторение Адели, как створки двери сомкнулись. Я поспешила в комнату миссис Ферфакс. Там тоже горел огонь, но не было ни свечей, ни миссис Ферфакс. Вместо неё на коврике восседал, устремив внимательные глаза на огонь, большой лохматый чёрно-белый пёс, как две капли воды похожий на гитроша у перелаза. настолько похожей, что я шагнула вперёд и позвала: "Лоцман". Пёс встал, подошёл ко мне и обнюхал меня. Я погладила его, и он завилял пушистым хвостом. Но всё равно было жутковато оставаться с ним наедине. К тому же я не представляла, откуда он мог появиться здесь. И позвонила, потому что хотела, чтобы мне принесли свечу, а также узнать, что это за странный гость. Вошла Лия. Что это за пёс? Он сопровождал хозяина. Кого? Кого? Хозяина, мистера Рочестера. Он только что приехал. Вот как. И миссис Ферфакс сейчас с ним? Да, и мисс Адель тоже. Они в столовой. А Джон поехал за доктором. С хозяином случилась беда. Его лошадь упала, и он потянул лодыжку. Упала на дороге в Хей? Да, на спуске. Поскользнулась на замёрзшей луже. А Перенесите мне, пожалуйста, свечу, Лия. Лия пошла за свечой и вернулась вместе с миссис Ферфикс, которая в свою очередь сообщила мне новость, добавив, что мистер Картер, доктор, уже приехал и сейчас осматривает мистера Рочестера. Затем она торопливо вышла, чтобы распорядиться насчёт чая, а я поднялась к себе, чтобы снять верхнюю одежду.